Чехов в жизни сюжеты для небольшого романа Жанр Михаил Бахтин говорил о памяти жанра У этого жанра короткая память Ему не исполнилось и ста лет Книги Пушкин в жизни 1926-1927 Вересаев дал подзаголовок Систематический свод подлинных свидетельств современников так появился биографический монтаж жанр, в котором говорят только документы, а позиция биографа проявляется лишь в отборе и композиции. Жанр был продолжен Вересаевским же Гоголем в жизни 1934 и аналогичными опытами двадцатых-тридцатых годов о Лермонтове, молодом Толстом. Островском, Некрасове. Вересаева упрекали в использовании недостоверных источников, анекдотизме, решительном отсутствии какого-либо методологического подхода, но образ поэта, возникающий из столкновения противоречивых версий, оказался убедительным и привлекательным, не отмененным ни последующими исследованиями, ни романными версиями. Биография Чехова не излагалась в подобном жанре. За исключением малозамеченного опыта Фейдер, Чехов ⁇ литературный быт и творчество по мемуарным материалам. В то время как обычных повествований в духе жизни замечательных людей за сто лет на русском языке опубликовано около Дюжины. Между тем именно Чеховская жизнь буквально напрашивается на подобную форму. Чехов признавался, что страдает автобиографофобией. Однако корпус мемуарных и эпистолярных материалов о его жизни огромен. Достаточно сопоставить с ним количество и качество источников о Лермонтове, Гончарове или, например, Андреи Платонове. Публикацию в начале прошлого века чеховских писем современники называли «вторым собранием сочинений». Сегодня этот эпистолярий составляет четыре с половиной тысячи номеров, еще более полутора тысяч не сохранились. Чехов умер настолько рано, что свои свидетельства о нем успели оставить не только близкие родственники, братья Александр и Михаил, позднее сестра Мария Павловна, многие сверстники Короленко, Потапенко, Гилеровский, литературные потомки, Бунин, Горький, Куприн, Щепкино-Куперник, но и люди предшествующих поколений – Толстой, Суворин, Репин, Ковалевский. В то же время он ушел настолько поздно, что русское общество уже понимало, кого потеряло. Поэтому все – от белокурых студентов до газетных корреспондентов – спешили рассказать городу и миру об одной или двух случайных встречах. Монтаж документов, столкновение разных взглядов, постоянно корректируемое собственным словом Чехова, создает эффект достоверности, труднодостижимой какой-то нарративной биографии, строящейся на расковычивании и интерпретации тех же документов. Там, где остались пробелы среди бумаг, не стоит насиловать своими гипотезами чужую жизнь. Лучше ограничиться Осторожными предположениями или просто поставить точку. Один чеховский биограф утверждает, написание настоящей чеховской биографии может занять время больше, чем жизнь самого писателя. Признание поразительное. Времени не хватает, чтобы описать, а он это прожил и сделал. За 44 года по нынешним временам время ранней зрелости. Такое подробное жизнеописание, впрочем, существует и называется летописью. В хронику трудов и дней обычно заглядывают лишь специалисты, уточняя даты и вспоминая имена. Биография — не летопись, которая, как в воображаемом музее Николая Федорова, стремится учесть абсолютно все оставленные человеком жизненные следы. Отбор и выбор — уже концепция, точка зрения. Два рядом поставленные фрагмента — интерпретация, десятки и сотни противоречивых свидетельств, трудноконтролируемая мозаика, размывающая исходные установки. Идея и образ в этой книге, надеюсь, есть. Их не нужно дополнительно пояснять жалкими словами, хотя до конца от авторских объяснений избавиться тоже не удалось. Литературоведы иногда возмущаются, что другие литературоведы делают Чехова бесплотным святым. Самые горячие головы уже из сочинителей даже сравнивали его со спасителем, отдавая предпочтение писателю за его не дидактизм, не авторитарную этику. Словно в ответ явились версии другого, настоящего Чехова: то ирротомана, то Женофоба, то замученного семьей чехоточного больного. Проблемы здесь не в фактах, их круг, в общем, установился и вряд ли может быть резко расширен, а в их интерпретации, исходной установке, оркестровке, интонации разговора. Избирая рекламно-сенсационный или агрессивно уличающий тон, авторы подобных повествований или исследований — Люди интеллигентные, увенчанные званиями и даже порой сочиняющие стихи, оказываются частью той черни толпы, которую Пушкин противопоставлял простодушию гения. В чеховских записных книжках трижды повторяется суждение, которое он не успел передать какому-то из героев. Какое наслаждение уважать людей. Когда я вижу книги, мне нет дела до того, «Как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела». И здесь он оказался щедрее и великодушнее своих будущих критиков. «Напишите-ка рассказ». Такой рассказ о сотворении человека он тоже написал. Собственной жизнью.